Стивен Кинг. Нью-Йорк Таймс с особыми скидками. Она была в душе, когда зазвонил телефон, и хотя дом был полон родственников, которых она слышала снизу, казалось, что они никогда не уйдут. Никто из них не брал трубку, даже автоответчик не сработал, хотя Джеймс запрограммировал его на ответ после пятого звонка. Она подошла к прикроватному столику, обернувшись полотенцем, Мокрые волосы неприятно шлёпали по шее и обнажённым плечам. Она подняла трубку, сказала «Алло», и он назвал её по имени Джеймс. Они уже 30 лет вместе, ей требовалось лишь одно слово. Он сказал «Анни», как никто не говорил. В первый момент она не могла говорить и даже дышать, и он поймал её на выдохе. Её лёгкие слиплись, как листы бумаги, когда он повторил её имя, необычно уверенно. Сила ушла из её ног. Они обратились в пыль, она осела на кровать, полотенце свалилось и мокрый зат намочил простыню. Если бы здесь не было кровати, она бы села прямо на пол. Зубы стукнулись друг о друга, и дыхание наконец восстановилось. Джеймс, ты где? Что случилось? При нормальном голосе это прозвучало бы, как будто бы сварливая мамаша отчитывает своего непослушного 12-летнего отпрыска, который опять опоздал к ужину. Но сейчас послышались какие-то испуганные блеяния. Родственники шумели внизу, между прочим, они планировали его похороны. Джеймс засмеялся. «Этот звук совсем выбил ее из колеи. Ладно, я скажу тебе», — говорил он. Я не знаю точно, где я. В первый момент она подумала, что он опоздал на самолёт в Лондоне, хотя он и звонил из Хитроу перед вылетом. Теперь же появилась другая идея. Хотя Times и телевизионные новости сообщили, что никто не выжил, один всё же спасся. Её муж выпал с из обломков горящего самолёта из горящих квартир дома, в который врезался самолёт. Не забывайте, 24 или больше мертвецов лежало на земле, достаточное число, чтобы мир воспринял это как трагедию. И пересёк весь Бруклин в состоянии шока. Джимми, ты в порядке? Ты обгорел? Догадка, которая осенила её после вопроса пришибла её, как книга, упавшая на босу ногу. И она заплакала. Ты в больнице? тише, сказал он, и его старая доброжелательность, и это старое слово, просто маленький кусочек их семейной жизни заставили её заплакать ещё сильнее. Милая, тише. Но я не понимаю. Со мной всё в порядке, ответил он, с большинством из нас, с большинством там кто-то ещё Не с пилотом, ответил он. Он плох. Или, может быть, этот второй пилот. Он продолжает кричать: "Мы падаем, нет питания, о боже, и ещё. Это не моя ошибка, пусть меня не ругают". Это он тоже сказал. Её прошиб озноб. "Кто ты на самом деле? Почему ты меня пугаешь? Я потеряла мужа, ты ж жопа. Дорогая, не называй меня так". Прозрачная сопля вылетела из её ноздри. Он она стёрла её обратной стороной ладони и отбросила в сторону, как делала это в детстве. Послушай, мистер, я сейчас наберу звёздочка 69 и полиция загребёт твою задницу, твою тупую, бесчувственную задницу. Но она не могла продолжать. Этот голос, это был его голос. И ничего было это отрицать. Пока телефон звонил, никто не поднял трубку внизу, автоответчик не сработал, так что звонили именно ей. И милая, тише. как в старой песне Чарльза Перкинса. Он помолчал, как будто давая ей осмыслить все это. Но прежде чем она опять заговорила, послышался гудок. «Джеймс, Джимми, ты еще там?» «Да, но я не могу долго говорить. Я пытался позвонить, когда мы падали, и полагаю, это единственная причина, по которой я смог пройти через это. Многие пытались по вшивым мобильникам, но не повезло». Еще гудок... только те теперь телефон разрядился. Джимми, ты знал, эта мысль была самой яркой и самой ужасной. Её часть могла состоять в том, что он знал хотя бы на две бесконечные минуты. Другие же мысли рисовали обгорелые тела, оторванные головы со скалящимися зубами, даже легких, ловких ловких мародёров, ворующих обручальные кольца и бриллиантовые серьёжки. Но это лишало Эни дрискол сна. такой этот образ Джими, смотрящего из окна на улицы, машины и коричневые жилые дома Бруклина, возвышающиеся неподалёку. Кислородные маски свисали как трупы маленьких жёлтых животных. Багажные полки над головой открылись, вещи из них разлетелись, чьё-то бритва, норелка катилась по наклонившемуся проходу. Ты знаешь, Где ты спустился? Честно говоря, нет, сказал он. Всё поначалу выглядело нормально, до самого конца, может, последних 30 секунд. Трудно ориентироваться во времени при таких ситуациях. Я так думаю, ситуация вроде этой, скажу даже больше, я всегда думал, как будто я побывал в дюжине разбившихся 767-х. В любом случае, продолжал он. Я просто хочу сказать, что мы будем уже скоро, так что убедись, что в кровати нет парня из службы доставки. Его абсурдное заявление о парне из службы их общей шуткой было долгие годы. Она снова начала плакать. Мобильник выдал ещё пару гудков, будто ругает её за это. Думаю, я умер на секунду или две, прежде чем это началось. Наверное, поэтому я смог к тебе пробиться. Но скоро здесь будет туча призраков. Он засмеялся, будто это было смешно. Может быть, так и есть, когда-нибудь она поймёт этот юмор. Просто дай мне это, лет 10, подумала она. А потом тем только с тобой говорю голосом, который она так хорошо знала, почему я не поставил этого ублюдка на зарядку вчера ночью? Просто забыл, и всё, просто забыл. Жень, дорогой, самолёт разбился 2 дня назад. Пауза. Даже милосердный гудок не запомнил её. Потом, правда, миссис Скори сказала, здесь необычное время. Кто-то из нас с этим согласился, кто-то нет. Я не согласился, но, похоже, она была права. В червы, спросила Эни. Ей казалось, что она плавает вне и немного выше своего полного мокрого тела среднего возраста. Но она не забыла старые привычки джима. Он во время длинных перелётов всегда играл в карты, в крибич или в канарсту, например. Но червы он действительно любил. В червы согласился он. Телефон опять выдал гудок, будто бы он был записан. Джими она долго не решалась задать этот вопрос, сомневаясь, нужна ли ей эта информация, и теперь вспомнила, что на этот вопрос он ей до сих пор не ответил. Ты где конкретно? Ну, выглядит как центральный вокзал, ответил он, только больше и шикарнее. Как будто это не настоящий вокзал, а только декорация для фильма, понимаешь, о чём я? Думаю, да. Здесь правда нет поездов, мы их даже вдалеке не слышим, но здесь повсюду двери. Да, здесь и эскалатор есть, но он сломан, весь в пыли, и некоторых ступенек нет. Он сделал паузу, а дальше заговорил уже тише, будто боясь, что его подслушают. Люди ходят, некоторые взбираются по эскалатору. А я видел, но большинство пользуется дверми. Думаю, мне тоже нужно идти. Кстати, здесь ничего есть. Есть автомат со, слади... со сладостями, но он... сломан. Милый, ты голоден? Немного. Мне бы лучше немного воды. Я бы убил бы за бутылку холодной досани. И невиновато посмотрел он на свои ноги, всё ещё украшенные каплями воды. Она представила, как он слизывает эти капли, и испугалась возникшего сексуального возбуждения. "Нет, со мной всё в порядке", поспешно добавил он, "по крайней мере, сейчас. Но нет смысла оставаться здесь. Э, только что, Джимми, я не знаю, через какую дверь идти". Гудок. "Вроде бы я знаю, через какую ушла мисс Кори. У неё мои долбаные карты. Ты... Она вытерла лицо полотенцем, которое взяла после душа. Тогда она была свежая, теперь вся в слезах и соплях. Ты напуган? Напуган, ответил он задумчиво. Нет, только немного обеспокоен, в основном из-за дверей. Найди дорогу домой, ответила она. Ну даже если у него получится, хочет ли она снова видеть его? Хорошо, если он придёт как призрак. Но что, если она откроет дверь дымящемуся огарку с красными глазами и остатками джинсов? Он всегда путешествовал в джинсах, вплавленными в ноги. И что, если Месси Скори будет с ним держать его оплавленные карты в единственной руке гудок? Думаю, не стоит ещё раз просить тебя быть поосторожнее с парнем из службы доставки, сказал он. Если ты его действительно хочешь, он весь твой. Её шокировал собственный смех, но я хотел сказать, что люблю тебя. О, милый, я тоже тебя люблю, и не разрешай макорму кочестить дымохода этой осенью. А то в том году он уже ломал свою гребанную шею, и не ходи в булочную по воскресеньям. Там что-то случится, я знаю, что это будет в воскресенье, но вот когда, не знаю. В какое время здесь действительно забавное. Ребенок Маккормик, о котором он говорил, должен был быть сыном того парня, который следил за их домом в Вермонте, который они продали 10 лет назад, и сейчас ему должно быть за 20 лет. и булочная. Наверно, он говорил о Zoltons. Гудок. Полагаю, многие люди здесь были и на земле. Это очень жестоко, ведь многие из них понятия не имеют, как они сюда попали, и пилот всё ещё кричит, или второй пилот. Ну, думаю, он здесь совсем недолго. Он бродит вокруг, совсем сбит с толку. Гудок теперь прозвучал ближе. Надо идти, не, не могу здесь оставаться, да и телефон отправится спать в любую секунду. Этим самообвиняющим голосом может быть вера, что она его больше не слышала после вчерашнего, может и не веря, пробурчал он: "Ведь так просто было это сделать. Я люблю тебя, возлюбленная моя. Подожди, не уходи. Я я тоже тебя люблю, не уходи". Но он уже ушёл, её ухо слышало только чёрную тишину. Она сидела с мёртвым телефоном около уха минуту или две, прежде чем разорвать соединение, не соединение. Она вновь подняла трубку и услышала нормальный сигнал. Набрала звёздочка 69. Согласно сообщению робота, последний звонок поступил в 9:00 утра. Она знала, кто это был. Её сестра Нэл звонила из Нью-Мексико, но опозвонила Энни, чтобы сказать, что самолёт задержали и раньше вечером она не прилетит. Нэл сказала, чтобы она была сильной. Все родственники, которые жили далеко от Джеймса, слетелись к ней. Несомненно, они чувствовали, что это, что он всё ещё жил в этом доме даже сейчас. Записей о входящих звонках не было, а часы у кровати, когда она бросила на них взгляд, показывали 3:17 пополудни. 10 минут третьего, третий полдень её в 2:00. Кто-то коротко постучал в дверь, и голос её брата произнёс: "Эни, Эни, Одеваюсь, ответила она. Её голос звучал, как будто она плакала, но, к сожалению, никому в этом доме не казалось странным. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Ты в порядке? спросил он через дверь. Нам показалось, ты с кем-то разговаривала или подумала, ты куда-то звонишь. Ладно, ответила она, но вытираясь полотенцем. Сейчас спущусь. Давай, не торопись. Пауза. Мы здесь для тебя. фатом он ушёл. Бип, прошептала она, закрыла рот руками, чтобы сдержать смех. И это была очень сложная эмоция. Её горе нашло себе выход таким образом. Бип, бип, бип, бип. Она откинулась на кровать, смеясь и под её ладонями глаза наполнились слезами, которые перелились через щёки и дорожками побежали к ушам. Бип, хренов, бип-бип-бип. Он смеялся, а Совсем недолго потом оделось спустилась вниз с родственником, которые пришли, чтобы разделить с ней горе, только они почувствовали не то, что она, потому что он не позвонил никому из них, он позвонил ей. к добру или к худу, но он позвонил ей. Всю осень этого года, пока чёрные остатки жилого дома, в который врезался самолёт, были закрыты от остального мира жёлтой полицейской лентой, Поскольку улики были внутри, включая надпись хрустящие твари оставайтесь там, нарисованную из баллончика, и не пристрастилась к виртуальному общению. И пока она вращалась в этом круге, она получила много сообщений. Одно пришло от Гретты Фишер, городского библиотекаря из Тилтона, штат Вермонт, когда Эни и Джеймс проводили там лето. Энни добровольно помогала библиотеке, и хотя они не особо сдружились, Герт включила Энни в свои же квартальные рассылки новостей. Это было не очень интересно. Она тогда была еще только на середине пути от свадьбы к похоронам, но она была одной из четырех подписавшихся и получала много новостей, от которых перехватывало дыхание. Вроде то, что Джексон Маккормак, сын Хаги Маккормак, погиб при несчастном случае на дне труда. Он упал с крыши летнего домика, когда чистил дымоходы и сломал шею. Он всегда лишь хотел угодить своему отцу, которого, как ты, наверное, помнишь, хватил удар в том году. Написала Герт, прежде чем пойти посмотреть, как там на библиотечной газонной распродаже, которую она устраивала в конце лета. Все не были так расстроены. Герт не писала об этом в своём трёхстраничном блоке горячих новостей. Но Эни была почти уверена, что он упал с крыши с коттеджа вроде их собственного. Да что там, она была совершенно уверена. Через 5 лет после смерти мужа и смерти Джейсона Маккормка, Эни снова вышла замуж. И хотя они переехали в Бока-Ратон, она часто ходила к старым соседям. Крейк, новый муж, жил на два дома, и его ждал дела держали его в Нью-Йорке 3 месяца из 4. Энни почти всегда ездила с ним, потому что ее семья жила в Бруклине, на Лонг-Айленде. Она должна была ходить к ним, как ей казалось. Она любила их с сердитой привязанностью, которая свойственна, по ее мнению, только людям в 50 или 60 лет. Она никогда не забудет, как они после этого, как самолет Джеймс разбился, поддерживали ее. Благодаря им она выжила. В Нью-Йорк они всегда возвращались с самолетом. Она никогда не была минительной, но больше не ходила в семейную булочную Золотанов по воскресеньям, когда была дома, даже за их рогаликами с изюмом, которые, как она была уверена, подавали в небесном зале ожидания. Вместо этого она ходила к Фрогерсам. Она знала, она как раз была там, покупая пончики свежие, когда услышала взрыв. Она услышала его очень хорошо, хотя Золтомс был в 12 кварталах отсюда взрыв газа. Четверо погибших, включая женщину, которая всегда закрывала э зака, закрывала рогалики Энни, которые лежали сверху пакета, говоря: "Не открывайте их, пока не придёте домой, а то они зачерствеют". Люди стояли на тротуарах, глядя на восток, откуда раздался взрыв, и где поднимался дым, прикрывая глаза от солнца руками. Она неспешно шла между ними, не глядя. Она не хотела видеть перо дыма, поднявшееся после большого бума. Она много думала о Джеймсе, особенно когда не могла уснуть, когда он возвращался домой. Она слышала телефонный звонок, никто из тех, кто шёл вдоль кварталов художественной в художественной выставки, которую ближайшая школа устроила прямо на тротуаре, не мог слышать этот звонящий телефон, кроме неё, конечно. И как только она вставила ключ в замочную скважину, телефон замолчал. Сара, её единственная незамужняя сестра, была дома. Но не было смысла спрашивать её, почему никто не берёт трубку. Сара Верник, бывшая королева дискотек, крутила на кухне деревенских парней, танцуя со шваброй в руке, напоминается плёнкой из рекламы. Взрывы в булочной она даже не слышала, хотя их дом был ближе к Золтан, чем к Froggers. Я не проверил автоответчик, но в окошке ожидающие события стоял красный ноль. Само по себе это ничего не значило, многие звонящие не оставляют сообщений, но звёздочка 69 сообщила, что последний звонок был с номера 840 прошлой ночью. Я не набрал его. Против логики, надеюсь, что в большой комнате, выглядевшей как теледекорации центрального вокзала, он нашёл, где зарядить телефон. Он мог думать, что разговаривал с ней только вчера или даже всего минуту назад. "Здесь забавное время", говорил он. Она так часто мечтала об этом звонке, что как будто жила в этой мечте, но она никогда об этом не говорила, ни Крейгу, ни даже своей маме, которой почти 90, которая твёрдо верит в загробную жизнь. На кухне деревенские парни твердили, что нет повода грустить. Она и не грустила, она крепко сжимала трубку. Случ... Слушала сначала один гудок, потом второй. И не стояла в гостиной с телефоном около уха, и свободная её рука теребила брошку на грудию. Будто это могло успокоить биение сердца. А потом гудки прекратились, и записанный голос предложил ей купить New York Times с особыми скидками.